Глава 3. 20 Юнеля. Полночь. Кайра. Полуночь и голод стал настолько сильным, что я решила все же сходить в столовую. Кампус Академии делился на две части, существовавшие словно в параллельных мирах. В магическом подразделении Кербенской Академии Магии обучались одаренные полуночники, потомки и последователи богини Гесты, щедро лившие с небес свою силу по ночам. В Техническом, Кербенской Академии Технологий, получали образование неодаренные полуденники, обычные люди, предпочитавшие дневной образ жизни и поклонявшиеся своему собственному богу, суровому и непримиримому солнечному салару, каждое утро поднимающемуся из-за горизонта, чтобы своими лучами испепелить магию, выжечь резерв любого полуночника и уничтожить его, если получится. С одной стороны, два этих мира не могли конкурировать. Полуночники не в состоянии жить под светом салара, ведь свою силу они черпают из лунного света, а днем оказываются беззащитны перед ликом обжигающего светила. Полуденники, напротив, слишком беззащитны перед магией и любыми магическими животными или растениями, пробуждающимися с наступлением темноты. От заката до рассвета они прячутся в своих домах за толстыми дверями и ставнями и только с утренней зарей рискуют выйти из укрытий. Казалось бы, делить нечего, но это и близко не так. Две населяющие империю расы и белокожие светлоглазые полуночники и смуглые чернявые полуденники находятся в состоянии вооруженного до зубов нейтралитета и достаточно лишь малой искры, чтобы разжечь пожар давно назревающей гражданской войны. Полуночники занимают почти все высшие должности, владеют лучшими землями, и даже император происходит из магической династии, чья кровь никогда не смешивалась с кровью неодаренных. Далеко не все полуденники могут позволить себе уровень жизни, привычный для магов с рождения. Неодаренных злит, что именно они возделывают земли, принадлежащие высшей аристократии. Они строят дома и дворцы, в которых живет элита. Они работают на фабриках, производящих роскошные ткани, востребованные у магов. А также они добывают ценные камни и руду, необходимые для создания артефактов. Казалось бы, все условия созданы для того, чтобы вспыхнула гражданская война и две расы схлестнулись в кровопролитных уличных боях. Но этого не происходит. Почему? потому что маги служат у разлома. Лезущие из него твари забирают множество жизней полуночников, а неодаренные полуденники и вовсе ничего не могут противопоставить плотоядным порождением драконов, детей мстительной тонаты. Хрупкий баланс сохраняется. Маги живут своей жизнью и поддерживают блокаду, а полуденники снабжают воинов необходимым. Хотя четкое деление, ясное как отличие между светом и тьмой, все равно сохраняется. Межрасовые браки, хоть и не запрещены законодательно, но строго порицаются. Районы городов делятся на полуночные и полуденные. И даже деловые отношения строятся по негласному правилу. Приоритет всегда отдается своим. Тем удивительнее существование в Академии смешанного маготехнического факультета где специалисты двух разных рас создают шедевры инженерного искусства на стыке расчетов и дара, знания и воображения. Там занятия ведутся в сумерках. По утрам и вечерам, чтобы днем могли отдыхать полуночники, а ночью – полуденники. Хотя чаще всего на кафедре творится хаос, и жизнь бурлит круглосуточно. Спустившись в главный вестибюль нашего корпуса, Я на мгновение замерла, оглядывая светловолосую толпу перед собой. Считалось, что чем светлее волосы, тем породистее маг. Я пшеничная блондинка, одна из самых светлых на курсе. Уступаю разве что принцу с его отливающей белым серебром косой. Так и есть. Темная макушка блайнера выделялась довольно ярко. Значит, встречи не избежать. Среди всего синклита блайнеры были самыми темноволосыми, да и вошли в него последними. Наверное, со временем черная масть вымается, выцветит при смешении крови с древними родами. Но пока что любой представитель их рода обращал на себя внимание несоответствием сильнейшего дара и темных волос. Дервин, кстати, все же взял немного от блондина отца. Его мать и дяди — угольные брюнеты а сам он скорее темно-каштановый шатен, что свидетельствует о текущей венах крови местров. Хорошо, хоть кентана пока не видно. Не хватало еще наткнуться на него. Пройдя мимо статуи Луналика и Геста, расположенной в центре вестибюля, я двинулась в столовую. Нашла глазами принца и кивнула ему. Взяла на раздачу подносы несколько исходящих аппетитным парам тарелок с едой. А когда направилась к пустующему столику, Тризан вдруг демонстративно отодвинул свободный стул за своим столом и сделал приглашающий жест. Я замерла посреди столовой с подносом в руках, остро осознав две вещи. Принц просто так никого к себе за стол не зовет, и получить такое приглашение почетно. Однако он ужинает в компании блайнера, чьи очень удивленные глаза сейчас как раз зафиксировались на лице эксцентричного сына, не менее эксцентричного императора. Второго приглашения точно не будет. Идти или нет? Десятки мужских взглядов плотной сетью окутали мою фигуру, пока я раздумывала. Решилась и сделала шаг в сторону самого престижного стола. В конце концов, по происхождению, балары ничем не уступают ни одному из сидящих за ним однокурсников. Но оно роли не играет. Потому что Заур, не имеющий титула Нобларда, ест вместе с принцем а Кентан, выходец из второго по значимости рода Империи, нет. Хотя Тризан неоднократно выбирал меня в свою команду для тренировочных магических боев, именно после сегодняшнего разговора казалось, будто я вправе занять место рядом с ним и не должна ужинать в одиночестве. А что до Бленнера, Так нам не обязательно даже разговаривать. Может, у него в моем присутствии испортится аппетит? Тогда тем более нужно сесть поближе. — Кайра, какая приятная неожиданность! — улыбнулся принц. — Парни, подвиньтесь, к нам сегодня изволилось не зайти сама богиня войны. Я лишь фыркнула. Всем известно, что богинь всего две геста и тоната, и ни одна из них не покровительствует войне. Первая дарит силы магам по ночам, питает вдохновение творцов и созидателей, благоволит беременным матерям и маленьким детям. Вторая является воплощением возмездия, ненависти и, как ни странно, верности и справедливости. Вот только ее справедливость всегда жестока. Разговор, живо бурлящий за столом до моего появления, иссяк и иссох, как ручеек в разгар засухи. Поэтому мы с однокурсниками ели молча, в атмосфере неловкости, способствовавшей плотному ужину. Все демонстрировали отличный аппетит, и предпочитали жевать, а не заводить светскую беседу. Хотя жаркое сегодня подали отменное, поэтому лично я отнюдь не притворялась. Поздновато я, конечно, спохватилась контакты налаживать, но принц в чем-то прав, и в последние дни учебы не так страшно рисковать и что-то менять. Цена ошибки не столь уж высока. Спустя несколько минут за соседним столиком приземлились однокурсники из компании Кентана. «А вот и Кайра!» — раздался за спиной знакомый голос. «Интересно, от чего же тебя пригласили за этот столик?» Скучающе спросил Ластар, вставая у меня за спиной. «Даже удивительно, как высоко можно пробраться, стратегически раздвигая ноги». Кровь мгновенно прилила к лицу, уши залили, а кусок свежайшего нежного мяса во рту показался картонным. Я с трудом его проглотила, понимая, что за эту выходку снесула старую голову, даже если это будет стоить мне отчисления накануне получения диплома. Медленно повернувшись лицом к обидчику, я начала подниматься, но на плечи легли невыносимо тяжелые руки и вдавили в стул, а по виску из кулей щекотно прошла светлая коса. «Спокойно, Кайра. Кентан провоцирует себя на драку». «Надеюсь, что за нее тебя исключат из турнира». «Хорошо, что я из него уже вылетел». Пружинисто поднялся на ноги Заур и в два шага оказался ровно перед Кентаном лицом к лицу. «А мне, собственно, плевать, вылечу я или нет». Встал рядом Блайнер. «Не позволю так вести себя по отношению к Набларине в моем присутствии, даже если это Кайра Балар». Вы уж определитесь, даже если, или особенно, если это Кайра Балар. Так или иначе назревала драка, а тяжелые руки Трезана лежали на моих плечах, не позволяя подняться с места. Безумное напряжение, сгустившееся в столовой, как кровь при нагреве, разрезал стальной голос принца. «Знаете, уважаемые господа и дама, мне думается, что на Блард Бларкентан... Позволил себе столь оскорбительное высказывание как в адрес, ничем не заслуживавший его на Бларины Балар, так и в наш только лишь по одной причине он готов скорее прослыть невоспитанным грубияном, чем тем, кто примет поражение от женщины. Вероятно, Но Блард Кентан так низко оценивает свои шансы на успех, что мысленно уже проиграл. Признаюсь, Давно я не видел столь жалкой картины одновременно трусости и низости. Однако я глубоко благодарен вам, Ноблард Кентан, за то, что вы этих своих качеств не скрываете и позволяете всем нам их увидеть и запомнить». Тризан обвел взглядом плавно поднимающихся с места магов и решительно отрезал. «Сегодня ни драки, ни дуэлей не будет. Завтрашний бой состоится». Лично я собираюсь отправиться в свою комнату и написать о случившемся отцу, чтобы ни одна из моих драгоценных кузин никогда не стала женой человека, позволяющего себе столь омерзительное поведение в адрес женщины. Если вы, Наблард Кентан, не в состоянии смириться с тем, что Набларина в чем-то превосходит вас, то, честное слово, лучше вам вовсе не жениться, потому что жена наверняка будет умнее. Это неизбежно, учитывая печально низкий уровень интеллекта, который вы изволите демонстрировать. По мере того, как говорил принц, Кентан одновременно и бледнел, и покрывался рваными красными пятнами, вспыхнувшими на светлой коже контрастными ожогами ярости. Раздались смешки и презрительное фырканье, больно ударившее по его самолюбию. «Она не наблорина!» — взревел он. «Она позор женского рода!» Или его гордость. Тут как посмотреть. Ледяным тоном оборвал его принц. Лично я нахожу изобретенный Кайрой летучий паралич крайне любопытным боевым заклинанием для целителей. А умение усиливать сокомандников делает ее ценным участником битвы. Несмотря на то, что сама она не может ударить боевой магией или выставить щит. Ее успехи на ринге показывают, что мы недооценивали возможности целителей, и, честное слово, я бы предпочел иметь в личной страже телохранителя с такими талантами, как у нее, чем с таким болезненным самолюбием, как у вас, но Блард Кентан. В магическом бою на полный ноль. Яростно зашипел Ластар, окончательно роняя себя в глазах остальных, ведь это было неправдой. Я передернула плечами, сбрасывая с себя руки Трезана и поднялась на ноги. Если я ноль, то от чего ты так бесишься, кентан? Отчего выпучил глаза и весь трясешься? Ехидно спросила я, зная, что насмешки колют его больнее всего. Посмотрим. Вдруг завтра я помножу тебя на тот самый ноль, о котором ты говоришь. А рот тебе все же нужно зашить. Я молча подняла свой поднос и отнесла к раздаче, а затем ушла из столовой. Кусок в горло мне сейчас все равно не полезет, а обсуждать произошедшее не хотелось. Ни с теми, кто встал на мою защиту, всем своим видом демонстрируя, будто я в ней нуждаюсь, ни не с теми, кто выразил молчаливое одобрение брошенному оскорблению. Да, я мало что могла противопоставить мощным боевым заклинаниям, но вот парадокс. Традиционные боевые щиты против меня тоже не работали, поэтому в команде с хорошим боевиком и под его прикрытием я была способна на кое-что интересное. Жаль только, что в командные бои меня решал собрать лишь Тризан, ведь остальные предпочитали действовать по старинке и не перестраивать работу, с учетом неспособного атаковать участника. Те немногие парни, с которыми я приятельствовала, ушли в группу авиаторов, оставив меня с отморозками вроде Кентана. Неудивительно. Ведь авиация появилась недавно, и самые упорные консерваторы пока что отрицают ее возможности и перспективы, отдавая предпочтение традиционным наземным боям. Именно среди таких закостенелых идиотов я и училась последний год. Настроение скатилось в драконову бездну настолько темную и мрачную, что казалось, будто возврата из нее больше нет. Допустим, я выиграю завтрашний бой. И что? Как это изменит то, что в этой жизни для меня словно нет пути? Будто все остальные получили при рождении координаты цели и движутся к ним, а мне забыли выдать карту, и я мечусь между разными точками, не понимая, куда должна двигаться. Однако, когда перед мысленным взором встало списивое лицо Кинтана, я подумала, что одна цель у меня все же есть. Сначала размазать подонка по рингу, а затем проучить. Осталось дождаться завтрашнего вечера. Комната встретила меня тишиной и покоем. В окно заглядывала он Геста, и я села на широкий подоконник, подставив лицо под божественный свет. Тело медленно наполнялось магией и силой, такой же древней, как сама Луна. Занятий сегодня не было, а у нерадивых студентов имелась последняя возможность пересдать или доздать зачеты и экзамены. К счастью, к третьему курсу я освоилась настолько хорошо, что закрывала сессии без осечек, поэтому могла позволить себе отдых. Сама не поняла, как меня сморила, и я завалилась на постель, проспав весь остаток ночи. Утро бесцеремонно ворвалась в открытые ставни, заливая комнату жгучим светом солнца. Я проснулась с тяжелой головой и сильнейшей жаждой. Потянувшись, села на постели. Именно это меня и спасло. Когда в окно влетел сверкающий в утренних лучах салара предмет, я инстинктивно его поймала у самого пола. Едва успела среагировать и упасть на колени. В руках оказалась колба из тончайшего стекла. Настолько хрупкая, что даже смотреть на нее страшно. Но содержимое разглядеть не успела. В проеме мелькнула вторая, и я протянула правую руку, чтобы поймать и ее. Сердце забилось в тревоге, а в окно уже влетела третья. Пока она сверкающей дугой рассекала пространство, я успела подумать, что если она ударится об пол и по воздуху разлетится наверняка ядовитое содержимое, на победе можно будет поставить крест. Меня обуяло такое зло, что я дернулась всем телом в попытке поймать хрупчайшую колбу. Когда она ударилась мне в грудь, я нарочно откинулась назад, гася инерцию, а после попыталась мягко прижать ее к себе локтями, но из-за страха раздавить выпустила из рук, и упрямая гадина покатилась по телу, норовя свалиться на каменный пол. Уж не знаю, каким чудом, но я поймала ее обнаженными коленями. По летней жаре кожа была чуть влажной, и это помогло. Наконец, все замерло. Я сидела на полу в центре комнаты с двумя колбами в руках и одной зажатой между ног. Тончайшее стекло бликовало на дневном свету, и я покрылась испаренной от одного осознания, что со мной случилось бы, если бы хоть одна из колб разбилась. Грубовато выполненные горлышки были заткнуты пробками и для надежности залиты с сургучом. Но такие флаконы никто никогда и не открывал. Это исключительно метательное оружие. На дне каждой колбы плескалось немного синеватой жидкости, и можно было смело предполагать, что это одна из боевых смесей синильной кислоты, испарения которые не убили бы, но на время сильно ослабили бы любого мага, даже целителя. Вот поддонок этот кентан. «Ну что ж, если он не хочет играть честно, то и мне не обязательно». Я осторожно положила колбу из правой руки на постель, затем отправила следом ту, которую поймала ногами. Поднялась во весь рост, положила между колбами подушку и одеяло, а затем устроила в уютном углублении последний подарок. Таясь выглянула из окна, но внизу уже никого не оказалось. «Логично, зачем метателю рисковать быть пойманным? В освещенном саларом дворе учебного корпуса он был бы как на ладони. Его расчет был лишь на то, что все остальные маги уже разошлись по комнатам и закрыли глухие ставни максимально плотно, чтобы ни лучик не проник в спальню. Лишь одна я уснула посреди ночи и теперь буду маяться от ощущения разбитости». А ведь я даже рассветник в столовой пропустила, и наверняка скоро захочу есть. Не к полуденникам же соваться. Специально оставила окно распахнутым и передвигалась по комнате скрытно, чтобы наблюдатель, если он есть, подумал, что снаряды достигли цели, а я валяюсь в отключке или обнимаюсь с троном, выблевывая в него не только содержимое ужина, но и свои внутренности. Взяла одну из колп и посмотрела на свет а затем покачала в руке, наблюдая, как жидкость насыщенного цвета оставляет на тончайшем стекле влажный маслянистый след. Сомнений нет. Это синилька Ее специально подкрашивают ради соответствия названию, а также, чтобы не перепутать с другими метательными колбами. Желтыми, зелеными, пурпурными и алыми. Цветами обозначают виды яда от парализующих до убивающих. Желтый — самый безобидный. Даже полуденника свалит с ног всего на пару часов. Зеленый — чуть похуже. У мага вызовет тошноту и головную боль, а вот неодаренного выведет из строя надолго. Третий — по силе синилька. Обычного человека убьет, а мага загонит в лазарет на сутки или двое. Пурпурный при контакте с воздухом мгновенно обращается в газ с запахом хлора и заполняет всю комнату. В этом случае смерть грозит не от отравления, а от удушья. И последний — алый. Ультимативное оружие, после применения которого не выживает никто и ничто. Говорят, что очень дорогое. Хотя синельку бесплатно тоже не раздают. Кентан явно потратился. И продумал все неплохо. Покушением на убийство это не сочтешь. Да даже серьезному вреда здоровью такая атака не нанесет. Понятно, что магические силы уйдут на лечение и выведение этой мерзости из организма, а после будут мучить слабость и сонливость. К сожалению, в тюрьму кентана за такое не засадить, однако ректору все же нужно будет рассказать. Хотя... Думай, Кайра, думай. Моим первым порывом было пойти лично Кентану и подвесить его под потолок за то самое место, которым парни любят мериться. Но Тризан так никогда бы не поступил. Как и Брен. Брат предпочитал выждать подходящие моменты, отомстить так, чтобы обидчик, скуля, заполз свою нору и желательно никогда больше из нее не высунулся. Итак, чего я добьюсь, если заявлю на Кентана? Ректорат отберет столь ценные колбы и попытается выяснить, кто их металл. Кентан, если уж он не совсем идиот самостоятельно делать этого бы не стал, а значит, он просто заказчик. Найдут ли исполнителя? Найдут, если захотят. Однако захотят ли? Подобный скандал Академии не с руки. Кто захочет признаваться, что адепты запросто швыряются друг в друга боевыми запрещенными ядами? Представляю заголовки газет. Вероятно, ректорату, выгоднее поручащей репутацию происшествия, замять и никого не найти. Опять же, разве кто-то пострадал? Нет. Вот она я, сижу, живая, невредимая. Да и поверит ли мне, что я умудрилась поймать все колбы? Или скажут, что наговариваю на Кентана, чтобы его дисквалифицировали и зачли техническое поражение? Кстати, ядовитые колбы мне мог и Юан Фоль подкинуть в качестве мести за старшего брата или просто из любви к искусству гадить баларам. К тому же всем известно, что меня ректор терпеть не может, а Кентана и Фоли наверняка являются меценатами и спонсорами каких-нибудь передовых исследований. Ненавистников у меня полно, и дознание сначала погрязнет в допросах всех встречных поперечных, а через пару недель вовсе заглохнет, потому что мы получим дипломы и покинем гостеприимные стены Кербенской академии магии. Итак, вероятность того, что Кентана накажет векторат, невелика. Именно поэтому подонок или кто-то из его прихвостней осмелился на подобный шаг. Даже если каким-то чудом выяснится, что заказчик именно Кентан, он будет все отрицать, а для допроса с применением специальных сывороток или артефактов нужны серьезные основания. Благородный Ноблард не обязан свидетельствовать против себя, а значит, для обвинения доказательства должны быть железные. А если я промолчу? Смогу оставить подарочки себе или продать? Денег такие стоят немало, на новые сапоги хватит. Брату они тоже могут пригодиться. На него последний год совершили уже несколько покушений. Кому-то не терпится освободить место балара в Синклите. Если Брэн, последний оставшийся в роду мужчина, погибнет, то вместе с ним сойдет в склеп и родовое имя, передаваемое по мужской линии. Женщины не имеют права заседать в Синклите, а при замужестве берут фамилию супруга. Поэтому даже если нам с сестрами удастся в будущем снять проклятие, род Баларов продолжить мы все равно не сможем. Оружия мало не бывает, особенно такого дорогого, секретного и простого в применении, ведь им может воспользоваться даже полуденник. Нужно еще учитывать, что если вдруг Кентана дисквалифицируют, то устроить с ним драку у меня не получится. Вызвать его на дуэль, будучи женщиной, я не смогу, а внезапную встречу с печальным исходом сочтут нападением. Несмотря на кипящую в душе ненависть, отправляться на каторгу я не собиралась. На данный момент он считает, что атака удалась, и завтра я выйду на рынок ослабленной и обессилевшей. Так может, пусть считает именно так? Я аккуратно завернула колбы в старую рубашку, по одной в каждый рукав, обвязав мягкими узлами, а последнюю в середину. Убрала подарки в выдвижной ящик тумбы, отнесла матрас в ванную комнату, заперлась там изнутри и начертила на коже усыпляющее заклинание. Уже на грани яви и сна в воображении нарисовался изумительно дерзкий план мести. Настолько наглый и безрассудный, что я просто обязана воплотить его в жизнь. Кентан ответит за свою подлость. Кстати, раз благородный Нобларт не обязан свидетельствовать против себя, то и благородная Нобларина тоже не обязана. А значит, мой план вполне может сойти мне с рук. А пока стоит отдохнуть. Пусть вечером на ринге Кентана ждет сюрприз».